Да, на первый взгляд. Такими же оказались витражи на окнах. Но только с улицы лился призрачный, синий лиловый свет. На потолке цветочными гирлянтами расползлась гипсовая лепнина. С таких же белых, застывших росы и плюща, Рита то и дело смахивала пыль раз в месяц. Но все остальное изменилось. Сама комната, казалось, была в несколько раз больше. Она чуть изгибалась в пространстве, вытягиваясь. Такой эффект случается видеть на фотографиях, когда нужно показать объем и перспективу. От этого чуть кружилась голова, и девушка медленно сделала несколько шагов, чтобы привыкнуть к новому пространству. Она оглянулась через плечо. Позади чернел высокий портал, сквозь который дрожащей дымкой виднелась их сритой комната. По центру возвышалась большая кровать на массивных ножках с багровым балдахином. У окна стоял дамский столик, озаряемый голубым светом от окна, весь резной, с овальным зеркалом, а на столешнице лежали украшения, расчески и упавшие на бок флакончики. Женя присмотрелась к зеркалу, понимая, что с ним что-то не так, и тут же поняла, в зеркале ничего не отражалось. Оно было пустым, серовато-синего цвета с легкими бликами. Девушка медленно приблизилась к нему, чтобы убедиться в своем подозрении. Она встала прямо перед зеркалом, но отражение так и не появилось. Женя поднесла руку к зеркальной поверхности. Ничего. Только ощутила под пальцами ледяной холод. В этом месте нечего было и полагаться на логику и здравый смысл. О них лучше сразу забыть, хотя все в ней протестовало против этого. На кремовые стены, покрытые пятнами и разводами, также ложился холодный свет, окрашивая комнату в голубовато-лиловые тона. Слен коснулся всего, что попадалось на глаза. Фарфоровая ваза на пожелтевшем мраморном камине дала трещину. В ней стоял букетик высохшей гвоздики. Бурые лепестки готовы были сорваться и рассыпаться в прах. Паркет под ногами не скрипел, к удивлению. Он мог бы показаться новым, если бы не серый грязноватый налет. Девушка какое-то время смотрела себе под ноги, пребывая в ступоре. И тут осознала, что с момента ее появления слышала очень тихий, но монотонный звук. Он не прекращался ни на секунду и доносился отовсюду. Что же это могло значить? Она попыталась найти источник звука, неторопливо обходя комнату, и ей показалось, что по мере приближения к деревянной мебели он усиливается. Женя наклонилась над деревянной банкеткой, испещренной мелкими точками и бороздками. Точно такие же были на кровати, стульях и столиках. Она никак не могла понять, что за странное шуршание и скрежет доносятся до нее, когда одна из точек внезапно шевельнулась. Девушка издала слабый крик и тут же зажала себе рот рукой. То, что она приняла сперва за рисунок на древесине, оказалось изъеденным насквозь армией жуков-точильщиков. День за днем они неустанно грызли, ползали и вели свою тихую жизнь в узких и длинных проходах, построенных ими. Теперь стало понятно, откуда под мебелью и вокруг взялся непонятный коричневато-желтый песок, который оказался деревянной трухой. Зрелище показалось ей отвратительным. Захотелось скорее покинуть спальню, источавшую запах тлена и разложения. Из комнаты вела знакомая дверь. Только она не была окрашена белой краской а латунная ручка выглядела начищенной до блеска и не болталась. Женя с опаской приблизилась к двери, за которой предположительно должен открываться длинный и знакомый ей коридор, и взялась за ручку. Лучше бы она не торопилась. Пальцы скользнули почему-то липкому и неприятному, отчего девушка тут же отдернула руку и отступила с отвращением, глядя на дверь. В этот самый момент в коридоре раздались шаги, уверенные мужские, и легкие женские, прошелестело дамское платье, послышались приглушенные скрипучие голоса. «Вам следовало поторопиться», – негодовала женщина. Александр Павлович просил приехать вовремя. Мужской баритон отвечал, «Вы, как всегда, правы, душа моя, обопритесь на мою руку». Голоса стихли. В другом конце коридора расходились комнаты в разные стороны. Женя предположила, что незнакомцы направились в самую большую из них. Что же здесь происходит? Она подождала еще немного, чтобы убедиться, что не наткнется на кого-нибудь случайно. Затем аккуратно нажала на ручку так, чтобы как можно меньше ее касаться. Потянула знакомым запахом старого неубранного дома и могильной сырости. Женя выглянула наружу, осматриваясь, а затем выскользнула из спальни. Дверь напротив была распахнута настиж. Тяжелые драпировки портьер укутывали ее с двух сторон, подхваченные толстыми витыми шнурами. Женя знала, что в их квартире эта комната и соседние три соединялись когда-то, но потом их разделили. Вдалеке раздавались глухие голоса, и девушка решила поскорее покинуть коридор, пока ее никто не заметил. Вдоль крашеных синей матовой краской стен тянулись многочисленные бра, с горящими электрическими лампочками. Между ними висели картины в бронзовых рамах, с которых не спадали тонкие нити, похожие на паутинки, чуть колыхаясь. Вместо разноцветных квадратиков линолеума здесь все еще был паркет темного дерева. Длинная ковровая дорожка вишневого цвета вела через весь коридор. Как и в спальне, пятна плесени и грязи в изобилии виднелись всюду, от пола до потолка. Девушка поежилась. Снова раздались шаги. Она юркнула за одной из портьер и мимо прошла женщина, неся поднос с фруктами. Из своего укрытия в полумраке Женя разглядела лишь длинное черное платье и белый фартук. Та шла с опущенной головой. Волосы были стянуты в пучок и убраны под чепец. Женщина исчезла в открытом проеме двери. И снова отчетливо разнесся этот жуткий, омерзительный запах гниения, который пахнул в лицо. Женя почувствовала спазма в животе. Хорошо, что она ничего не ела последние несколько часов, иначе бы ее стошнило. Евгения решила, что пойдет дальше на звук голосов. А если ее заметят, что случится тогда? Будь что будет. Набравшись храбрости, она заглянула в комнату. Так же, как и в спальне, из больших окон струился голубовато-лиловый свет. Вместо электрических лампочек в хрустальных канделябрах всюду горели свечи, что могло бы показаться очень изысканным, но только присмотревшись, Женя увидела сальные пятна на кружевных скатертях и застывшие ручейки желтого воска. Плавясь, воск стекал по свечам и мерцающему металлу вниз, пачкая кружево, собираясь в дрожащие лужицы и застывая. Охристые пятна встречались и на паркете, и на диванчиках, расставленных вдоль стен. Ткань на мебели выцвела и кое-где разлезлась. На стене висел одинокий зеленый гобелен, проеденный молью. Все это представлялось какой-то немыслимой декорацией к фильму ужасов. Но больше всего девушку впечатлил огромный рояль, занявший угол у одного из окон. Должно быть, когда-то он блестел лаком и белоснежными клавишами. Но теперь лак покрылся трещинками и расползался неравномерными облезлыми кусками, а клавиши из белых стали грязно-коричневыми. На пепитре стояли ноты, пожелтевшие от времени, а уголки страничек загнулись. На рояле россыпью лежали сухие лепестки и сломанные стебли цветов. По коридору снова кто-то прошагал, весело переговариваясь. Женя вжалась в стену за креслом, но сюда никто не вошел. Все голоса устремлялись в другую комнату, и их становилось все больше. Сказать, что ей стало не по себе, значит не сказать ничего. С той самой минуты, как она проследовала за сестрой в эту обитель холода и мрака, ее сердце не могло успокоиться. Рядом внезапно раздалось злое шипение и утробное бормотание. Обомлев, девушка повернула голову и в неярком свете увидела, как из-под небольшого столика Показался черный взъерошенный комок с блестящими, словно осколки бутылочного стекла, глазами. Яростное шипение повторилось, и косматое худое тело, вытягивая когтистые лапы, выползло из темноты. На его тощей шее болтался шелковый бант, весь в нитках и затяжках. Должно быть, когда-то давно это существо называли котом или кошкой. Сейчас же его можно было смело отнести к разряду тех высохших и страшных чучел, которых выставляют в музеях. Женя могла поклясться, что никогда в жизни не видела ничего подобного. Из кошачьих глаз тонкими язычками вырывалось зеленоватое пламя, будто из адского котла в преисподней. Свалявшаяся шерсть кое-где отсутствовала, отчего наружу выпирали острые ребра. Длинные и острые зубы не помещались в пасти и от этого она оставалась приоткрытой. Кот вздыбил шерсть и, дико подвывая, заурчал. «Хороший котик», — пролепетала Евгения, боясь пошевелиться. «У меня ничего нет, чтобы тебе понравилось». Существо угрожающе выгнуло спину и попятилось, сверкая глазами. Оно подняло голову, принюхиваясь, прижимая мохнатые уши, одно из которых оказалось короче другого. Адский кот не сводил пугающего взгляда с девушки еще несколько секунд. Затем сорвался с места, будто ужаленный, и пустился прочь, царапая острыми когтями паркет. Женя выдохнула, вцепившись руками в спинку кресла. Ноги сотрясала мелкая дрожь, а лопы плечи покрылись испариной. «Ну, Ритка!» Только и сумела выдавить она. «Я тебе это припомню». Передохнув за креслом... Пахнущим все той же затхлой пылью и немного успокоившись, девушка заставила себя пересечь гостиную по направлению к следующей двери. Она тоже была открыта, и малиновые портьеры обрамляли ее по бокам. За этой комнатой следовала та самая, из которой доносились голоса. Уже можно было понять, о чем они говорят, если прислушаться. Женя сбавила шаг и вновь прижалась к стене, стараясь двигаться как можно тише. В проеме мелькали длинные платья и черные ноги в брюках. Красного подола она так и не заметила, пока стояла замерев за стеллажом, уставленным горшками с растениями, и наблюдая за главной гостиной. Эта комната освещалась меньше, но обстановку можно было разглядеть. Растения и цветы заполняли пространство. Они свисали из фарфоровых кашпо, стояли по всей комнате в разнообразной формы и величины горшках. Украшали подоконник и столики. С потолка на железных цепях свисали клетки, чуть покачиваясь. У стены, озаряемой светом двух канделябров, заплывших воском, спрятался мраморный фонтанчик. Но вода не орошала его гладко обтесанную чашу, не журчала весело, чтобы дарить покой и радость. Потемневший, позеленевший от мха фонтан весь усыпало пожухлыми листьями. Все тот же запах гнили распространялся вокруг, от него некуда было деться. Тут Женя поняла, что показалось ей странным. Коснувшись цветов, она не ощутила жизни. Они все высохли, а земля превратилась в камень. Стебли и листья кололи пальцы и ломались от прикосновений. Взяв одну свечу, девушка поднесла ее к клеткам и увидела, почему птицы не двигаются, а сидят на жердочках, словно уснули. Их маленькие тела съежились, а головки с крошечными клювиками поникли. Перья, когда-то переливавшиеся всеми оттенками розового и желтого, теперь приобрели оттенок ржавчины. Здесь все было сухим и мертвым. Только жуки-точильщики, как и в других комнатах, неустанно грызли старую древесину, прокладывая все новые дорожки, усложняя причудливо созданный ими лабиринт. Тихий шорох преследовал всюду, не давая забыть о том, что они всегда рядом. В пыли Женя нашла иссушенное крылья бабочек и стрекоз. Вероятно, давным-давно они жили здесь, порхая в этой небольшой оранжерее, а потом нашли и свою погибель. «Может, я все-таки сплю?» озадаченно спросила само себя Евгения и на всякий случай ущипнула себя. Щипок оказался весьма болезненным. Оставалось только смириться, взять себя в руки и как можно тише подойти к дверному проему, чтобы осторожно заглянуть за портьеры. Эта последняя гостиная освещалась лучше, чем две предыдущие. С потолка свисала люстра, искрящаяся электрическими лампочками, но по углам также стояли высокие канделябры с обилием зажженных свечей, с которых ручьями стекал горячий воск. Вокруг внушительно накрытого стола уже рассаживались нарядно одетые гости, устраиваясь в креслах. Женя не сразу осознала, что именно видит, потому что сначала внимание привлекла сама обстановка и необычная одежда, скроенная по моде начала прошлого столетия. Но потом до нее дошло пугающее осознание реальности. Пришлось зажать себе рот рукой, чтобы не охнуть. Пройдя через зеркало, вопреки всем законам физики, Увидев своими глазами эту странную холодную квартиру, насквозь пропитанную безысходностью, она еще сомневалась. А вдруг, как настойчиво твердил внутренний голос, это просто тайный хитроумный ход в соседний дом, чья-то недобрая шутка, игра, в которую вовлекли ее сестру, а теперь и ее саму. Какой-то одаренный фокусник создал все эти страшные, но гениальные иллюзии, способные уверить человека в некой сверхъестественности. Она не раз видела потрясающие фокусы, которые больше походили на волшебство и никак не могли быть воплощены в реальности, настолько они казались невозможными. Но как можно объяснить белеющие сквозь человеческую плоть кости и пустые глазницы в черепах у половины из присутствующих? Одежда при ближайшем рассмотрении болталась на иссохших телах. У кого-то отсутствовала часть рукавов или воротников, а красивые, прежде кружева, сильно потемнели. Украшения на дамах тускло поблескивали. Ткань одежды утратила свой первоначальный цвет. Синий превращался в серый, а белый в грязно-желтый. Но, несмотря на свой жалкий и страшный вид, компания призраков сохраняла редкое достоинство и держалась так, будто все происходящее было в порядке вещей. То, что перед ней находились призраки, Женя уже не сомневалась. Сквозь зияющие ребра сидевшего к ней спиной полуистлевшего трупа, облаченного в разорванный фраг, можно было видеть расставленные на столе блюда и других гостей. Никакая иллюзия не способна на подобное. Девушка в красном платье находилась среди гостей. И сидела боком, рядом с благородного вида статным мужчиной. Насколько это казалось применимым к трупу. Его черные волосы с проседью были гладко зачесаны на косой пробор. А на узком, мертвенно-бледном лице горели лихорадочным блеском огромные черные глаза. Он постоянно обращался к своей спутнице, иногда легонько касаясь ее своими костлявыми длинными пальцами. Рита молча кивала с еле заметной улыбкой, пребывая в каком-то оцепенелом состоянии, словно ее одурманили. Жуки-точильщики трудились и здесь, но их шуршание заглушала неторопливая беседа за столом и мелькающие вокруг две женщины в черных платьях с белыми фартуками, подающие и уносившие одно блюдо за другим, чье разнообразие, впрочем, вовсе не настроило бы любого нормального человека на аппетит. На подносах с дичью, сыром, ломтиками мяса виднелись знакомые черные пятна плесени, а фрукты потемнели и съежились. Всякий раз, как разливали вино, так и веяло кислым уксусом. А когда гости поднимали бокалы и выпивали содержимое, у некоторых из отверстий в горле и животе вино извергалось наружу. Никто не обращал внимания на это, продолжая светский разговор. При малейшем колыхании воздуха доносился тяжелый смрад, и Женя задерживала дыхание, поднося ладонь к рту, чтобы резко не отшатнуться и не выдать себя. К Маргарите снова наклонился черноволосый мужчина и спросил о чем-то. Глаза ее расширились, она покорно протянула руку к бокалу с вином и медленно сделала глоток. Затем взяла с тарелки горелый кусочек хлеба, Намазала на него странную массу ножом со следами ржавчины и снова поднесла к рту. Женя ощутила во рту сильный привкус желчи. Она нервно сглотнула, резко выдохнув, и снова прикрыла лицо ладонью, боясь, что ее сейчас сошнит. Сколько еще стоять здесь и бессильно наблюдать, как сестра травит себя? То, что она была не в себе, стало очевидно с первого взгляда. Но что влечет ее сюда раз за разом? Почему она будто теряет себя? Что за безумное и странное наваждение? К счастью, мерзкий ужин вскоре завершился. Черноволосый мужчина пригласил всех пройти послушать рояль в соседнюю гостиную. Женя перепугалась. Она в панике оглянулась, отступая, чтобы скорее спрятаться в самый угол комнаты, где стоял стеллаж с высохшими растениями. Гости передвигались размеренно. Механически, никуда не торопясь. Дамы в сопровождении мужчин медленно проследовали через старую оранжерею. К счастью, никому из них и в голову не пришло оглядываться по сторонам или присматриваться к темным углам, так что девушка осталась незамеченной. Отвратительный шлейф гниения и стойкий запах плесени пронесся с новой силой, но Женя успела прикрыть нос подолом платья, чтобы запах показался менее удушающим. Призраки, гремя костями, лязгая зубами и волоча за собой ноги, оказались так близко к ней, что она смогла разглядеть обнажившуюся под лопнувшей кожей плоть. «Боже!» – внезапно подумала девушка потрясенно. «Это происходит на самом деле». Она изо всех сил вцепилась в свои плечи, обняв себя руками. И только сейчас поняла, что очень замерзла. В квартире было довольно холодно. Но то, что она увидела, так ошарашило ее, что она не думала о том, что мерзнет. Лишь успокоившись и заставив себя встать у портьеры, она продолжила следить за мертвецами, которые устроились тем временем на диванчиках вдоль стен и свободные кресла с торчащими пружинами. То и дело приходилось оборачиваться, чтобы не позволить застать себя врасплох. Рита и неизвестный черноволосый мужчина расположились у рояля, держа друг друга за руки. А сухопарая дама в фиолетовом платье уселась за инструмент. Ее костлявые пальцы замерли над клавишами, а затем принялись стремительно носиться над ним. Какофония звуков была поистине чудовищной. Рояль оказался жутко расстроенным, клавиши дребезжали, а часть из них и вовсе не издавала никаких музыкальных звуков. Но когда пальцы нажимали на них… Раздавался глухой, отрывистый звук. Евгения никогда не приписывала себя к поклонникам классики. Но то, что она увидела и услышала, казалось невероятной музыкальной фантасмагорией. Женщина в фиолетовом неистово колотила по клавишам. Но гости сидели замерев, никак не проявляя своего неудовольствия, словно присутствовали на концерте истинного виртуоза. Когда, наконец, рояль замолчал, издав жалобный протяжный стон, Призраки бесстрастно похлопали, и место у рояля занял следующий гость. Этот адский концерт продолжался довольно долго. Женя, изо всех сил затыкавшая уши, готова была упасть на пол. Эта дикая музыка так изматывала, будто вытягивала энергию и жизненные силы. Когда же это закончится? Едва адская какофония и аплодисменты стихли, прямо у своего уха, где стояло полуразвалившееся кресло, за которое пряталась девушка, она снова могла расслышать, как жуки-точильщики неустанно копошатся и грызут дерево. Это действовало на нервы. Интересно, что будет, когда они закончат свою работу? Рита внезапно стала, и тень тревоги мелькнула на застывшем лице мужчины. Она прижала пальцы к вискам и покачала головой. Мертвец тоже поднялся вслед и предложил ей руку, на которую Рита тут же оперлась. Пара покинула гостиную и вошла в оранжерею. Женя съежилась в углу, замерев с широко открытыми глазами. Они тихо переговаривались, присев у фонтанчика, все еще держась за руки. Мужчина что-то настойчиво говорил, а девушка отвечала с запинкой, подбирая слова. Потом он ласково тронул ее за подбородок. И наклонился, чтобы запечатлеть поцелуй на ее плече. Снова подступила дурнота. Жене пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. «Скоро все закончится, моя дорогая», – послышался натреснутый мужской голос. «Наша любовь сильнее смерти. Возвращайся ко мне. Буду тебя ждать, как и всегда». И снова поцеловал бледную девушку в красном платье. Из-за портьер показалась женщина в униформе прислуги, сурово поджимая тонкие губы. «Прошу прощения, время», – объявила она. Мужчина обернулся к ней и поблагодарил. «Напомните остальным гостям, пожалуйста». Та скрылась, а он поднялся и помог встать своей спутнице. «Я провожу тебя». Они вернулись к гостям, вероятно, чтобы попрощаться. И уже не забилось сердце. Как же ей выбираться отсюда? Нужно опередить Риту и вернуться домой первой. Крадучись от двери до двери, подхватив подол платья, она выбралась в коридор, где в полумраке чуть не наступила на проклятого кота, который яростно зашипел, стоило ей приблизиться. «Пошел вон!» Шепотом прикрикнула на него Женя, начиная злиться. Кот сверкнул глазами и снова издал клокочущий низкий звук. «Ой, не до тебя сейчас!» произнесла девушка и поскорее прошла мимо него, прислушиваясь к раздававшимся голосам совсем рядом с ней. Все двери были открыты, кроме той, что вела в спальню. Туда ей и надо. Она толкнула дверь, дернув ручку, оглядываясь в панике, и оказалась внутри спальни, захлопывая дверь за собой. Пересечь комнату стало делом нескольких секунд. Женя подбежала к чернеющему порталу, и на мгновение остановилась перед ним. Увиденная сегодня ночью промелькнула у нее перед глазами, но она сейчас была не в состоянии обдумывать это. Дверная ручка дернулась, и Женя, испугавшись, уже ни о чем не размышляя, ринулась в портал. Дрожа не то от холода, не то от пережитого, она рухнула на пол, показавшийся таким родным, что она чуть не заплакала. Знакомый запах обстановки и желанное тепло окружили ее спасительным ореолом. Всхлипывая, она понеслась к кровати, не снимая платье. Упала на нее и укрылась одеялом, не в состоянии унять дрожь. Едва она немного отдышалась, как услышала звук, будто кто-то тихонько ступил каблуками на паркет. Сестра вернулась вслед за ней.